Глава двадцать шестая. «Нет зелья». Юлианна подняла взгляд на мужа. Она играла на полу с Орландо. Сегодня как раз день X, и она просто не находила себе места. Готова была метаться по комнате, но упорно находила себе занятия. Пока нет. Дарио, едва шагнувший из портала, заходил туда-сюда. Неужели прознал? «Да и к черту его!» Выругалась Юлианна. Мы и сами победили проклятье. Дарио остановился и посмотрел на Орландо. Наследник в лучах солнца сверкал лысой головой. Жена настояла состричь жидкие волосики, но выглядел значительно лучше. Он уже гораздо больше интереса проявлял к окружающему миру и даже вчера попробовал немного проползти. Это странно смотрелось для столь взрослого ребенка, но означало большой прогресс. Без Фелиситы Орландо часто начинал капризничать, но Юлианна прилагала огромные усилия и бесконечное терпение, чтобы он успокоился. Его приходилось многому обучать заново. Но осознанная улыбка и очень слабый огонек на дне глаз стоили того. Почти незаметный, он означал, что из наследника больше не утекает жизнь. Лекарская магия может многое, И если у организма Орланда осталось еще хоть немного сил, то он поправится. Уже и кожа не сухая бумага, и цвет намного лучше. «Вот только этот гаджи не успокоится!» — продолжила она после паузы. «Нельзя таких врагов оставлять за спиной!» «Нельзя!» — серьезно подтвердил Орланда, И Юлианна ему улыбнулась. Ребенок просто повторил слово, но это была реакция! «Он выбирался из своего замкнутого мирка. Она перевела взгляд на часы. «Подай, пожалуйста, лекарство», — попросила мужа. «Пора принимать следующую порцию». Элиджо сделал запас зелья, но давать большую порцию они опасались, буквально по столовой ложке каждые три часа. Зато после каждой такой порции происходило очень маленькое изменение в лучшую сторону. Дарью взял бутылек и, открыв пробку, передал его жене вместе с ложкой. Юлианна смешно прищурив один глаз, осторожно налила зелье в ложку и поднесла ее карту наследника. Орланда, открывай ротик, ласково произнесла она. И ам, -м -м! вот молодец. Орланда без капризов проглотил зелье, на пару мгновений отвлекшись от своих игрушек. Теперь он реагировал на свое имя. Ням, произнес наследник, смотря на Юлианну. Мой маленький мышонок будет томатин. Она потянулась к блюду со свежими томатинами, чтобы пододвинуть его ребенку. Пусть сам выбирает. Почему это мышонок? Дарья очень удивился такому обращению. Потому что в моем мире вампиры оборачиваются летучими мышами, пояснила Юлианна, как само собой разумеющееся. Но со всякими ам и ням «Надо заканчивать как можно скорее. Надеюсь, только что не произошло необратимых изменений мозга, и ваша хваленая вампирская регенерация восстановит все пораженные органы». Она вернула бутылек Дарио, чтобы тот закрыл его и поставил на комод. «Меня до сих пор поражает твое умение разговаривать, то как выпивший матрос, то как ученый», — признался Дарио. «Такая вот я талантливая». Развела руками Юлианна, внимательно наблюдая за наследником. Тот проявил интерес к томатинам. Все ж таки вампир. Он перебирал узловатыми пальцами плоды, выбирая какой-то один, чем-то для него особенный. «Это вкусно!» Юлианна взяла любимый сорт и откусила. «Бери и кусай!» И снова откусила от своего томатина. Орландо, внимательно проследив за ней, взял точно такой же и впился в него клычками. Жутковато, конечно, особенно если томатин красный и стегучий, сочной мякотью. Но уже почти не вздрагивает, да. Он сам ест. Радостно, но тихо воскликнул Дарио, усаживаясь рядом. Тем временем Орландо доел первый томатин и взялся за второй. Это было и радостно, и грустно одновременно. В его возрасте надо лазить по скалам, окупаться в море, носиться по двору и прятаться в укромных уголках замка. Пусть с большим опозданием, но теперь это все у Орланда будет. Как думаешь, может, стоит увеличить дозу? Мы это обсуждали с Фабио и Элиджио и решили, что пока не стоит. Юлианна закусила губу. Пришли к выводу, что спешка может навредить. Организм Орланда и так много лет подвергался воздействию. Неизвестно, выдержит ли теперь нагрузку в обратную сторону. Хотя, конечно, хочется, но... Она пожала плечами. Дарио не стал оспаривать разумность такого подхода, даже если понадобится год, это просто ничто в сравнении с тем, что их ожидало. Но продолжить разговор не дал появившийся из портала Элиджо. Сработали сигналки. Глаза Колдуна блестели предвкушением. Зелье появилось там, где указала Фелисита. Дарио тут же вскочил на ноги. Удачи! Юлианна зажала кулачки. Неожиданно Дарио наклонился и страстно поцеловал ее в губы коротким поцелуем. Элиджо тактично отвернулся, но улыбки сдержать не смог. Его старое сердце радовалось, что в бывший столько лет мрачным и скорбным замок возвращаются тепло и любовь. Заберем зелье и сразу за тобой», — пообещал Дарио, скрываясь вместе с колдуном в портале. Когда портал закрылся, Юлианна вернула свое внимание Орландо, но вдруг сердце кольнуло, и все волоски на теле встали дыбом. Страх как тистой лапы сжал сердце. Еще ничего не случилось, но ощущение того, что грядет страшное, не отпускало. Тяжело вздохнув, она медленно обводила взглядом комнату. В дальнем углу заклубился черный туман, и оттуда раздался противный скрипучий голос ну светлого дня искра лучано юлианна вскочив на ноги загородила собой наследника как хорошо что ребенок еще вяло реагирует на окружение иначе бы испугался младший сын правящий читы был в черном что для вампиров неудивительно вот только шагнув из клубов тумана он снял маску Юлианна едва сдержала рвотный порыв Проклятие оставляет след не только на проклятом, но и на проклявшем. И Лучана не был исключением. Он выглядел просто жутко. Землистая зеленая кожа в морщинах, лысый череп. Именно череп. На голову это уже походило мало. Синюшные бескровные губы и провалившийся нос. Растянув губы в улыбке, он показал желтые обломанные зубы. Он медленно приближался, явно довольный собой. Отбросив маску в сторону, снял перчатки и тоже бросил их на пол. Сквозь тонкую землистую кожу проступили узлы вен, а шишковатые пальцы заканчивались толстыми желтыми ногтями. Некогда красивый вампир сейчас был просто отвратительным. «Дарио, Дарио, вернись скорее!» Мысленно кричала Юлианна, не спуская с Лучана настороженного взгляда. «Вампиры гораздо сильнее ее, и она ничем не поможет ни себе, ни Орландо. Но и просто так сдаваться тоже не собирается». «Вы что, в самом деле думали, что ваши жалкие потуги защититься вам помогут?» Лучана противно улыбнулся. «Нет, старый пень смог удивить». Вот только на моей стороне колдун гораздо более искусный и хитрый. И пока эти идиоты радуются, что получили зелье, я закончу то, чему вы так пытались помешать». Лучано был абсолютно уверен в своей силе, в своей непобедимости. Остановившись в шагах в пяти от Юлианны, он чуть наклонился в бок, пытаясь рассмотреть наследника. «Жаль, конечно, Фелисита была предана мне». Притворно-скорбно он вздохнул. «Вампирши вообще зачастую глупы и сентиментальны, а другие жадны до денег и власти, но все одинаково падки на лесть. И ты, Искорка, тоже можешь изменить свою участь. Признаюсь, Олесса мне наскучила. Она жадна, скандальная и глупа. Да и после расставания с советником мне она тоже не нужна». «Алеса!» — выдохнула Юлианна. В общую картину добавился еще кусочек. Мерзавка метила на трон. Либо один, либо другой должны были его занять. «Молодец! Хорошо устроилась!» «Меня она больше не интересует. Зачем, пусть и знатная, но вампирша, когда есть такая редкость?» От очередной улыбки Лучана... Юлианна едва не упала в обморок. «У меня будет собственная искорка. Правда, тебе придется сначала овдавить». Он с притворным сожалением вздохнул. «Но мы это быстренько устроим. И знаешь, ты мне нравишься гораздо больше, Алессы». «Зато ты мне нет». Юлианна расправила плечи и выпрямила спину. Кажется, и этот злодей в лучших киношных традициях решил поболтать. Хотя в этом мире нет кино, откуда ему знать? Дался тебе этот трон. У нее даже получилось безразлично пожать плечами. Жил бы себе спокойно. Ни забот, ни хлопот. Быть правителем – это же такой геморрой. А, хотя у вас такой болячки нет. В общем, одни заботы и никакой свободы. Много ты понимаешь. Улыбка Лучана теперь была снисходительной. «Рикардо получил всё. Трон, колодец, Элену. Зачем ему? Для него власть как раз и была бременем. В общем, я помог ему освободиться от всего этого». «Убив его и Элену, Юлианна тянула время. Похоже, Лучана за столько лет нахождения в тени хочет хоть кому-то выговориться». И ты подсунул своей любимой то заклинание. Она в этом была уверена. «Элена предпочла мне, дурака Рикардо», Лучана развел руками. «Сама виновата». «Да-да, прекрасное оправдание». У Юлианны получилось произнести фразу даже с сарказмом. «Все они сами были виноваты. Рикардо, что родился старшим, Элена, что полюбила его». «Орландо, конечно, тоже виноват в одном факте своего существования. Один ты красавчик. Мать угробил. Брата с женой. Сыночка, их вот тоже на тот свет никак спровадить не можешь. Молодец. Просто слов нет, какой молодец». «У меня почти получилось», — Лучана повысил голос. «Но тут явилась ты, и все испортила». «Еще буквально пара месяцев, и я бы стал полноправным князем. Но нет, надо же было вам изобрести это зелье. И мне вот теперь крайне любопытно, как вам это удалось?» «Я тебе ничего не скажу», — спокойно и уверенно заявила Юлианна. Она почувствовала, как сзади Орландо вцепился в ее брюки и дергает ткань. «Я в этом нисколько не сомневался». Лучанов два шага приблизился к ней на расстоянии вытянутой руки. По телу Юлианны пошла дрожь. Вампир был отвратителен. Такого только в фильмах ужасов показывать. Но есть методы. Разные методы разговорить любого. «Дарио, черт тебя дери, где ты шляешься, когда нужен здесь? И немедленно!» Все это она кричала мысленно. Все равно ее никто не услышит. У этих вампиров потрясающая звукоизоляция и огромнейшие хоромы. Хоть заорись, что их там может держать? Дарь, он не придет. Лучана подался вперед. Глупцы, я же говорю, Бруно гораздо более искусный колдун. Он мерзко захохотал. От его смеха заплакал Орландо. Тонко и испуганно он скорее скулил. «Щенку пора отправиться к родителям». Лучана резко перестал смеяться. «А вот на тебя, Искорка, у меня совершенно другие планы». Протянув руку, он провел скрюченным пальцем по щеке Юлианны, а когда она попыталась отшатнуться, резким движением схватил за горло и начал поднимать. Юлианна вцепилась обеими руками в его запястье, но куда ее селенки против мощи вампира? Сошедший с ума вампир поднимал ее вверх, а Орландо, вцепившись в ноги, тянул вниз, не переставая скулить. В глазах Лучана Юлианна ясно видела сумасшедший блеск. «Да разве же нормальный человек такое придумает?» «Свернуть бы тебе шею!» – задумчиво произнес Лучану. «Да вот только жди потом опять подходящего времени». «Да заткнись ты!» Рявкнул он и пинком отшвырнул Орландо от Юлианны. Скулёж перерос в оглушительный рев. «Козлина!» Юлианна задергалась в руках Лучана. «Упырь! Лично урою, урод!» Прохрипела она, а в ответ зазвучал каркающий смех. Мерзавец был уверен в своем превосходстве. Юлианна, собрав все силы, извернулась и пнула Лучана по самому уязвимому – Неизвестно, как они устроены изнутри, а вот снаружи почти обычные мужики. Не ожидавший такого Лучана охнул и разжал руку. Юлианна кулем рухнула на пол, судорожно кашляя и глотая воздух. Перед глазами летали темные мушки. «Тварь!» Лучана, наклонившись, схватил ее за волосы и больно потянул. «Я протащу тебя к себе за волосы!» «Твой Дарья уже должен был сдохнуть вместе со старым болваном. Ты будешь стоять на четвереньках у трона. Будешь служить подставкой для моих ног». Смех сумасшедшего заставлял останавливаться сердце и востужал кровь. «И не мечтай, урод!» – прошипела Юлианна. Магия в этом мире может многое. Вот только некромантов у них нет». Подавив брезгливость, она резко выбросила руку вперед и ухватилась за то, чем обычно гордятся и хвастаются мужчины. Не разожмет пальцы. Теперь пришла очередь вампиров взвыть. Подставка для ног пусть и не мечтает. Выпустив ее волосы, Лучана перехватил ее запястье, пытаясь освободиться. сосредоточившись на борьбе, Юлианна пропустила, когда в комнате открылся портал и из него вывалился Дарио. Он сразу же бросился на лучану. Юлианна наражала руку и брезгливо ею затрясла. Спустя секунду ступора поползла к Орландо. Ребенка нужно успокоить. Драка вампиров, зрелище не для слабонервных. Тш. Прижимала к себе Орландо, пытаясь загородить обзор. Тш. Откуда в Лучана столько силы? Выглядел он старой развалиной. Напитался силой родственников, тварь! Юлианне хотелось вмешаться, помочь Дарио, но она не двигалась с места. Не хватало еще попасть Лучана в лапы. Извернувшись, предатель повалил Дарио на пол и сам сел сверху. Подавив крик, Юлианна лихорадочно соображала, чем может помочь, но взглядом уперлась в медленно открывающуюся дверь. В комнату очень тихо крался Марко, приложив палец к губам. Юлианна тут же перестала на него смотреть, чтобы не привлекать внимания. Резкий бросок, и начальник стражи почти вонзил кинжал в спину Лучано, но тот в последний момент извернулся и уклонился. «Выжил», – оскалился он в улыбке, но, отвлекшись на Марку, чуть ослабил хватку, и Дарио смог дотянуться до отлетевшего кинжала, который был выбит из его руки. Молча воткнул его куда-то в основание шеи. От почти черной густой крови Юлианну все-таки стошнило. Вампиры шипели и ругались, а у нее в ушах стоял такой шум, что не могла различить ни слова. Только чувствовала, как Орландо вцепился в нее сбоку и опять скулит, как побитый щенок. Она глубоко дышала, прилагая огромные усилия, чтобы не свалиться в обморок. «Все хорошо». Вдруг ее взяли за плечи. Все уже хорошо. Марко, возьми Орландо. Сквозь шум крови в ушах и грохот сердца до сознания дошел голос Дарио. Он... мертв? Она подняла взгляд на мужа. Пока еще нет. Ответил он удивительно спокойно. Идем. Подхватив ее на руки, понес в спальню. Сейчас придут Фабио и Челия прости, что ухожу сейчас». Юлианна, обхватив руками шею мужа, прижималась к нему, не веря, что все обошлось. Крупная дрожь сотрясала все ее тело, зубы выбивали дробь, а шоковое состояние сковало разум. «Я... я... Б боюсь...» — лепетала она, цепляясь за рубашку мужа. «А... Олесса... с... ним...» Она кивнула в сторону двери. «Она ничего не сможет сделать», — ласково говорил Дарио, пытаясь хоть немного успокоить жену. «Фабио, наконец-то!» — воскликнул, увидев лекаря. «Создатель!» — тот спешил к кровати. «Простите, мой лорд, пришлось погрузить Орландо в сон, и леди Юлианне тоже пока лучше поспать». «Нет!» — закричала Юлианна. Она была против, но вампиры силой влили ей в рот сонное зелье, и через несколько мгновений она безвольно упала на кровать, успев краем сознания отметить, что муж в крови и рваной одежде. «Челлия?» Дарио позвал служанку. «Приведи госпожу в порядок и переодень». «Слушаюсь», — ответила та, смотря на лорда огромными от ужаса глазами. «Мой лорд, позвольте». Обратился Фабио к Дарио. Некогда. Со мной все в порядке. Попытался отмахнуться тот. Вот уж нет, фыркнул лекарь. Я в порядке, отчеканил Дарио. Присмотри за Юлианной и Орландо. Нам с Марко надо закончить Случано. Все остальное потом. Но мой лорд, ваши раны. Фабио шагал за упрямым советником. «Я отдамся весь для лечения», — пообещал Дарио. «Но позже. Мне срочно нужно закончить одно дело». Его глаза блеснули такой злостью, что лекарь отшатнулся. Дарио скрылся в портале, ведшем в подземелье. Фабио оставалось только проверить состояние наследника и искры и ждать, когда его позовут, чтобы осмотреть остальных пострадавших. Пятерым стражем, оставшимся в коридоре, Он ничем уже не сможет помочь.